Глава восемнадцатая. Сгущающиеся тучи. Кэрин. Потанцуем? Я смотрела на ладонь Кинара, пытаясь понять, он правда решил покружиться со мной в танце или же опять замышляет очередную гадость. Не могло быть всё так просто. Но ну, не верила я, что этот парень способен на мирное общение. Насколько я смогла понять, в его привычке приказывать, гнобить, насмехаться и тому подобное. А танцы? Точно не с ним. После того, что он со мной хотел сделать, да не в жизни приму его предложение. «Нет», — хмыкнула я, смотря в карие глаза цвета топлёного шоколада. И «Я просто приглашаю тебя на танец», — упрямился огневик, так и не убирая протянутой руки. «А я просто отказываюсь», — плечами, чувствуя, как надо мной сгущаются тучи. «Не привык ты к отказам, да? Забавно. Я буду первой». «Ты хоть понимаешь, что я далеко не всем предлагаю нечто подобное?» Сузив глаза, Кинар смотрел так, что кровь стыла в венах. Он злился. Я видела это, причём отчётливо. Именно его реакция послужила тому, что я расправила плечи, задрала подбородок повыше и растянула ехидную усмешку на лице. «Спусти свое высокомерие с заснеженных вершин гор на грешную землю», ответила я, смотря на него, не отрываясь. «Мне не нужно твое внимание, слышишь? Я не стану с тобой танцевать, даже будь ты самим правителем этих земель». Его ладонь медленно сжалась в кулак. Кинар запустил протянутую ранее руку в карман брюк, злобно щурясь. «Я старалась держать важное лицо», Но, если честно, меня подтряхивало от напряжения и предчувствия чего-то необратимого. Вокруг все танцевали и веселились, но это была только видимость. На самом деле за нами наблюдали многие, и для них не стало секретом, что огневик получил отказ. «Месть, значит». Кинар поджал губы, облокотившись на столешницу. «Не льсти себе», — скучающе протянула я. «Месть для тех, кто помешан на тщеславии». Я не могу приписать себя к этой категории людей, а вот ты вполне подходишь». «Значит, в твоём понимании я самовлюблённый зазнайка, который не терпит возражений», — перебила я. «А ещё любят всё держать под контролем, и если кто-то отказывается делать, что нужно тебе, то в ход идёт сила убеждения в виде магии и твоих прихвостней». кэрен молчи, куда тебя понесло?» Решила опять устроить дуэль посреди бала, а потом пулей вылететь из академии ты кем себя возомнила кинар подался вперед угрожающе нависая надо мной думай кому ты это говоришь что и следовало ожидать хмыкнула я чувствуя как от его близости по коже побежали непонятные мурашки твое поведение говорит за тебя и вообще нечего тут на меня шикать ты сам подошел я тебя не звала мне уйти рыкнул кинар и на кончиках его пальцев загорелись искорки. «Сейчас он тебя точно припечатает к стене. Ты допрыгаешься. Будь с ним вежливее». Но я не могла. С языка так рвались колкости. Рядом с ним я становилась другой, ощетинивалась, выпуская шипы, готовилась к защите. Он не давал спокойно вздохнуть и выдохнуть, постоянно удерживая в напряжении. Скорее всего, именно из-за этого у меня возникла защитная реакция — других вариантов, чтобы оправдать своё поведение не было. Иди. Я понимаю, что близко грани, переступив через которую вновь будет магический бой, подняла на кинара глаза, стараясь быть более убедительной. Я хочу, чтобы ты ушёл. Раз у тебя возникло желание потанцевать, тоткни пальцем в любую. Уверенная она тут же помчится к тебе с высунутым от радости языком, словно собачонка. Направленная на меня ярость огневика, которая едва не остановила моё учащённо стучащее сердце, и Кинар сделал шаг, растворяясь в толпе. Взгляды, они были повсюду, изучали меня и причиняли дискомфорт. Не обращай внимания, просто дождись Нерину. Главное, что ты отделалась от Кинара. Я ликовала внутри, что смогла стойко выдержать появление брата Нерины. Не нарушила правил. И ещё один день продержалась в Академии. Я верна своему обещанию держаться подальше от Кинара Фейра, вот его и буду дальше придерживаться. Бальная зала чуть поодаль. «Значит, это она», — красивая брюнетка неотрывно смотрела на своего сына, который что-то злобно говорил девушке, чья красота неприятно удивляла. «Да», — кивнул ректор. Это Кэрин Атаро. Женщина с магическим даром огня прекрасно видела эмоции своего сына, который неотрывно смотрел на водницу. Мать Кинары и Нерины с каждой секундой всё отчетливее понимала. Нужно предпринимать меры, причём как можно скорее. «Ты не сказал, что она дружит с моей дочерью Леройт?» недовольно хмыкнула Алария. Ректор ничего не стал отвечать. Он считал, что в дружбе этих двух девушек Нет ничего плохого. Нет, ты посмотри, какая же она все-таки расчётливая! Вдруг зашипела Огневичка, наблюдая, как Керин что-то злобно говорит Кинару, от чего парень едва держал себя в руках. Решила подобраться к моему сыну через дочь всеми способами пытается вызвать у него эмоции. Ай да умница! – рыкнула женщина. Ее нужно подставить. Я не стану этого делать, – перебил ректор мать Кинара. Что? Удивлённо выпалила брюнетка. «Лероид прав, Алария», — вмешался в разговор отец Огневика. «Это низко. Предложи ей денег». «А на кой чёрт ей деньги, когда она может заполучить нашего сына?» — едва ли не закричала Огневичка. «Значит, предложи столько, чтобы она не смогла отказаться. Дай ей достойную сумму с условием, что она уедет далеко и закончит Академию где-то в другом месте. Вот и всё». А Лария ничего не стала отвечать. Она создала портал и скрылась в нём. В её голове уже был готов план, а в сейфе лежала необходимая сумма, которая спасёт её сына от этой нищебродки.